Book 2ูสิบสี่สีสีทวิตาทวิตาหิมะสีขาว снег белый снег Белый. Солнце ж е л т о е Солнце ж е л т о е Сом си сом. Апельсин оранжевый. Апельсин оранжевый. Черри си Дэн. Вишня красная. Вишня красная. Тонька синяя. Небо синее. Небо синее. Я с и н е з е л е Трава зеленая. Трава зеленая. ดินสีน้ำตาล ЗЕМЛЯ к о, о р ตาล е в а я ี е ้ำ и าลดินสีน้ำตา о ดินสีน้ำตาลสีน้า облако серое ลาลดิสีาดสีำดิาลดินสีน หิมะมีสีอะไรสีขาวพระอาทิ в ย์ม снег б е л สี о к а к ก ого цвета снег белого อา к ого цвета солнце желтого к а к ого цвета солнце ส้มมีสีอะไรสีส้ม к а า о г ้ цвета апельсин оранжевого какого цвета а п е л ь ม и н оранжевого มสสมสสีมส้มส้มส้มส้มส้มส้มส้มส н มส้ Какого цвета вишня? Красного. Тонг фла ми си арой. Си фла. Какого цвета небо? Синего. Какого цвета неба? Синего. Ям ми си арой. Си кео. Какого цвета трава? Зеленого. Какого цвета трава? Зеленого. ми си арой. Си н ้ำ tan. Какого цвета земля? Коричневого. Какого цвета земля? Коричневого. м ми си а Си тау. Какого цвета облака? Серого. Какого цвета облака? Серого. Янг-рот имеет цвет арый. Си-дам. Какого цвета шины? Черного. Какого цвета шины? Черного.